Глава двадцать девятая. Нет, нет, нет, этого не может быть. Мысли разбегаются в разные стороны, но от осознания всей ситуации становится так паршиво. Вот только впервые за столько лет во мне просыпается нежелание сбежать куда-то и спрятаться, а ответить. И ответить так, чтобы зубы свело у других, но не у меня от боли и обиды достаю мобильный и на автомате набираю номер Дениса но прослушав до конца гудки смыкаю губы плотнее и отключаю автоответчик Аля слушай ну врет химик хмуро говорит Лика видно что она тоже что-то анализирует и хочется верить ей но вот же не задача стоит один раз испытать боль от того в котором видела свет неверие поселяется рядом с тобой Смотри — Если бы все было правдой, Бурзый бы меня никуда не позвал. Слишком уж он дорожит дружбой с Дэном, — уверенно заявляет Лика. — Откуда тогда Андрей взял эту информацию? С потолка? Задаю каждый вопрос и злюсь. Непонятно на кого, но от этого состояния во рту горечь собирается. — Из пальца, — хмыкает Лика. — Как там дедуля говорит часто? Высасывают? Ну или что там любят делать такие, как химик? «Не смешно, Лик», — отвечаю сестренке. «Слушай, есть идея!» Лика дергает меня за руку на себя, а в ее глазах уже пляшут те самые, кто прячется в тихих омутах. «И тебе она понравится, только нужен совет». Лика достает мобильный и набирает кому-то, а через полчаса мы подходим к дому и видим невероятное чудо. Адреналин зашкаливает. В ушах стоит легкий гул, но руки держатся уверенно. Лика рядом, уверенная, сосредоточенная и довольная. Вот все закончится, и я скажу дедуле спасибо за то, что заставил нас окончить курс экстремального вождения. Расцелую его и спрячусь на несколько дней у него, если пустит. Хотя пустит, конечно. Мама же не знала, что дедушка нас возил на эти занятия. А теперь узнает. Влетит нам. аля Выдыхает Лика, замечая тачку химика, что пытается нас подрезать. «Вижу!» – рычу и выжимаю педаль в пол. Машину цепляет, но толчок проходится по касательной, и за этот шедевр автопрома нужно будет отблагодарить другого человека. «Урод!» – шипит сестра, а я вхожу в последний поворот. Финиш уже виден. Капот машины Дениса мелькает с моей стороны, а химик – со стороны Лики. «Ну нет, в этот раз у вас ничего не выйдет». Сердце работает на предельной скорости, даже быстрее, чем мчит наша тачка. Картинка сливается в одно пятно, только видно впереди цель. «Что там любит говорить наша Никуля? Хорошие девочки любят плохих мальчиков? Но сегодня хорошие я не буду». «Аля, мне иногда кажется, что ты ведьма». Нервно хихикает Лика, и наша тачка первая пересекает линию финиша. «Да!» – выкрикивает сестра, а я довольно улыбаюсь. «Да!» – отвечаю сестре. «На все твои заключения!» «А твоя улыбка сейчас похожа на оскал!» – уже хохочет Лика, пока мы разворачиваемся и становимся так, что нашу красотку подпирают тачки Дениса и Андрея. Они выскакивают из своих машин и начинают что-то орать друг другу, А мы с Ликой смотрим на них и тихо смеемся. но ну и резко вскрикиваем, когда в мое окно стучат костяшками. Поворачиваю голову и вижу Борзова. Он меня тоже может рассмотреть, если присмотрится, но решаю не испытывать судьбу. Пока смелость не испарилась из крови, открываю дверь и выхожу на улицу. Вокруг становится слишком тихо. Так тихо, что слышно, как у кого-то что-то упало и разбилось. — Охереть! Борзый делает шаг назад, а с другой стороны уже выходит лика. — Я выиграла, — говорю уверенно, хотя тело дрожит. — Теперь все, что здесь есть, принадлежит мне. И себя я тоже выиграла. Выделяю последнее зло, смотря на Дениса. — Так что пошли вы все в задницу, собрались и умотали отсюда. Все! Денис не спускает с меня взгляд, злой, напряженный. Резко разворачивается и бьет со всей силы Андрея в лицо так, что он отлетает от него на несколько шагов. «Я никогда не стану играть на неё Рычит он, чеканя каждое слово. Андрей стонет, а из носа хлещет кровь. Смотрю на всю эту картину и не сразу понимаю, что Денис уже в нескольких шагах от меня. «Предлагаю удрать!» Лика стучит по крыше нашей машинки, привлекая мое внимание. «На месте стой!» — строго говорит Денис, тычав сестру пальцем. «Ты!» — он подходит ко мне, заглядывает в глаза. Не знаю, что он там видит, но через секунды я тону в его объятиях, и вот сейчас меня отпускает. Его сердце грохочет мне в ухо, а дыхание слишком напряженное. По щекам катятся слезы, и я понимаю, что дурость у нас... Это семейное. Эх, мамуля, ну могла же ты нас чем-то другим наградить. Пиздец, шепчет Денис мне в макушку, и я слышу, как шумно вдыхает запах волос. Я тебя накажу, добавляет севшим голосом, а мне слышится совершенно другое.